Глава седьмая. Приготовление к войне. Что может дать человеку больше права на сочувствие, чем храбрость, молодость, красота и несчастье? Путь у госпожи Эсмонд хоть двадцать сновей, почему это должно было препятствовать ей восхищаться молодым воинам? И комната мистера Вашингтона стала теперь еще больше комнаты мистера Вашингтона. Дава обредила им и повсюду восхваляла его. Она даже чаще, чем прежде, указывала сыновья на его достоинства и сравнивала высокие добродетели полковника с погоней за удовольствиями, которые придаются Гарри, легкомысленный шалопай, и с вечным корпением Джорджа над книгами. Эти неуместные похвалы, да еще в устах его матери, отнюдь не уменьшали неприязнь Джорджа к мистеру Вашингтону. Он продолжал лелеять демоны ревности в своей душе до тех пор, пока, вероятно, не стал в тягости самого себе и окружающим. Шутки его были теперь столь изощренными, что простодушная госпожа Эсмонт их не понимала и совсем терялась от этих сарказмов, не зная, чем объяснить его угрюмую желчность. Тем временем в мире происходили события, которым суждено было оказать влияние на судьбу всех членов нашего скромного семейства. Ссоры между французскими и английскими североамериканцами из колониальной превратилась в национальную В Канаду уже прибыли подкрепления из Франции, а в Виргинии ожидались английские войска. «Увы, дорогой друг», — писала из Квебека мадам де Муши своему юному приятелю Джорджу Уоррингтону, — «сколь немилостива к нам судьба». Я уже вижу, как вы покидаете объятия обожаемой матери, чтобы кинуться в объятия Беллоны. Я вижу раны, покрывающие вас после многих сражений, мне трудно желать победы нашим лилиям, когда вы готовитесь к битве под знаменем британского льва. Есть вражда, которую не приемлет сердце, и в эти дни тревог ее, конечно, нет между нами». «Все ваши здешние друзья шлют поклоны и приветы вам, господину любителю медвежьей травли, вашему брату, этому бесчувственному иполиту, который предпочитал радость охоты изящной беседе наших дам. Ваш друг, ваш враг, шевалье де ла Жебутьер, жаждет встретиться со своим великодушным противником на полях Марса. Его превосходительство, господин Тюкен, говорил о вас вчера вечером за ужином, господин Тюкен и мой муж». Шлют своему юному другу поклон, которому присоединяют самые лучшие свои пожелания. Искренне ваша президентша де Муши. Знамя британского льва, упомянутое прекрасной корреспонденткой Джорджа, действительно было уже развернуто, и под ним собиралось немало королевских солдат. Им предстояло отобрать у французов все, что они успели захватить в английских владениях. В Америке на средства короля было набрано два полка, а из Метрополи туда отплыл флот с еще двумя полками под командованием опытного ветерана. В феврале 1755 года комодор Кеппель на знаменитом корабле «Центурионе», на котором Энсон совершил свое кругосветное плавание, прибыл в Хэмптон-Ротс в сопровождении еще двух военных кораблей, имея на борту генерала Брэдока со штабом и частью армии. Командующим генерала Брэдага назначил герцог. Сто лет назад герцога Камберленского называли в Англии просто герцог, как впоследствии еще одного знаменитого полководца. Конечно, вышеупомянутый принц не был столь велик, как считали его приверженцы. Но уж, наверное, не был он и так плох, как утверждали его враги. Вслед за генералом принца Уильяма прибыли транспортные суда, привезшие много припасов, солдат и денег. Великий человек высадил свои войска в Александрии на реке Потамак и отбыл в Ванаполис в Мэриленде, куда созвал на совет губернаторов всех колоний и потребовал, чтобы они добились от своих провинций существенной помощи в этом общем деле. Прибытие генерала и его маленькой армии вызвало чрезвычайное волнение во всех провинциях, а больше всего в Каслвуде. Гарри немедля отправился в Александрию, чтобы посмотреть военный лагерь стройные ряды палаток, бодрая музыка флейт и барабанов привели его в восторг. Он тут же перезнакомился с офицерами обоих полков и мечтал только о том, чтобы отправиться с ними в походах, а тем временем был желанным гостем за их столом. Госпожа Эсман была очень довольна, что ее сыновьям представился случай добыть в обществе благородных английских джентльменов. Она не сомневалась, что такое знакомство может пойти им только на пользу, и что офицеры прибывшие из Англии, совсем не похожи на приятелей Гарри Вергенских помещиков, любителей скачек и петушиных боев, ни на судейских стряпчих и прихлебателей, окружавших вице-губернатора. Госпожа Эсман с необыкновенной зоркостью распознавала льстецов в чужих домах, а к небольшому правительственному кружку Уильямсберге но относилась с особой насмешливостью, на душе презирая тамошние этикеты и смехотворные претензии на знатность. Что же касается общества королевских офицеров, то мистер Гарри и его старший брат только улыбались, слушая похвалы, в которой их матушка расточала элегантностью и безупречным манерам господ-армейцев. Если бы достойной даме была известна вся истина, если бы она слышала их шуточки и песни, которые они распевали за вином куншем, пуншем, если бы она видела, в каком состоянии многих из них уносили после пирушки к ним на квартиры, она не стала бы с такой горячностью рекомендовать их общество своим сыновьям. Солдаты и офицеры наводнили окрестности города, пугая мирных фермеров и сельских жителей своим буйством. Генерал бушевал и проклинал свою армию за бесчинство, а колонистов — за изменническую скоредность. Солдаты вели себя так, словно находились в покоренной стране. Презирали ее обитателей, оскорбляли жен даже своих индейских союзников, которые присоединились к прибывшим в Америку английским воинам, чтобы вместе с ними выступить против французов. Генерал был вынужден изгнать индианок из лагеря. Их мужья, пораженные и возмущенные, ушли вместе с ними, о чем генералу пришлось очень пожалеть несколько месяцев спустя, когда их помощь оказалась бы неоценимой. Возможно, до госпожи Эсмонд доходили кое-какие истории о лагерной жизни, но она ничего не желала слушать. Солдаты остаются солдатами, кто же этого не знает. А те офицеры, которых приглашали в Каслвуд, вот ее сыновья были чрезвычайно воспитанными светскими людьми это соответствовало истине. Вдова принимала их очень любезно, а лучшей охоты, чем в ее поместье, не было нигде. Вскоре сам генерал прислал хозяйке Каслвуда весьма вежливое письмо. Его отец служил с ее батюшкой под командой прославленного Мальборо, и Иван еще помнит и чтут имя полковника Эсмунда. С разрешением милости генерал Бредок хотел бы иметь честь посетить ее в Каслвуде и воздать дань уважения дочери столь заслуженного офицера. Если бы госпожа Эсмонд знала причину любезности генерала Бредака, она, возможно, не была бы так ею очарована. Главнокомандующий во время своего пребывания в Александрии устраивал утренние приемы для местного дворянства, и на один из них явились наши кослвудские близнецы, которые отправились представиться великому человеку верхом на лучших своих лошадях, в самых последних полученных из Лондона костюмах и в сопровождении двух лакеев-негров в великолепных ливреях». Генерал, сердитый на местную знать, не обратил на молодых джентльменов никакого внимания и только за обедом случайно спросил своего адъютанта, кто были эти деревенские увольни в красно-сине-золотых камзолах. С его превосходительством обедали тогда губернатор Виргинии мистер Динуиди, представитель Пенсильвании и еще кто-то. А, —— а, сказал мистер Динуиди, — это сынки принцессы Покахонтас? после чего генерал с отменным ругательством вопросил «А это еще кто?». Динуиди, сильно недолюбливавший миниатюрную даму, так как эта властная особа сотни раз обходилась с ним весьма непочтительно, поспешил выставить госпожу Эсмонд в очень забавном свете, высменил ее чванство и непомерные претензии, продолжал развлекать генерала Бреда анекдотами о ней, пока его превосходительство не задремал». Когда генерал проснулся, Динуиди уже ушел, но филадельфиец еще сидел за столом, уживленно беседуя с офицерами. Генерал продолжил разговор с того места, на котором уснул, и, заговорив о госпоже Эсмонт в резких и не слишком изысканных выражениях, какие были в ходу у военных в те дни, осведомился еще раз, как бишь Динуиди назвал эту старую дуру, после чего с гневом и презрением начал поносить местное дворянство, да и всю страну вообще». Филадельфиец мистер Франклин повторил имя вдовы, высказал о ее характере мнение, весьма отличное от мнения мистера Динуиди, сообщил множество сведений о ней, ее отце, ее поместье, впрочем, он всегда проявлял такую же осведомленность, о каком бы предметиле человеке ни зашла речь. Объяснил генералу, что у госпожи Эсмунд есть большие стада, лошади всяческие припасы, могущие оказаться очень полезными при настоящем положении дела, и посоветовал ему постараться завоевать ее расположение. Генерал давно уже пришел к выводу, что мистер Франклин на редкость разумный и проницательный человек. И теперь соизволил приказать эти танту пригласить этих двух юношей на следующий же день к обеду. Когда они явились, он обошелся с ними очень благосклонно и ласково, а его приближенные были к ним весьма внимательны. Они же вели себя так, как и подобало людям, носящим столь славное имя, скромно, но с большим достоинством». Домой они вернулись чрезвычайно довольны, а их мать была не меньше польщена любезным приемом, который его превосходительство оказало ее мальчиком. В ответ на письмо Брэдека госпожа Эсмонт начертала послание в лучшем своем стиле благодаря его за память и прося назначить день, когда она будет иметь честь принять его превосходительство в Каслвуде.